Глава 11. Добрый день! поприветствовал я молодую женщину, которая, как обычно, вышла навстречу. Мне понадобилось всего полтора часа, чтобы доехать сюда из Аманкилы. «Одного вида хижины и сада было достаточно, чтобы моментально привести меня в блаженное расположение духа, какое бывает, когда открываешь тюбик крема от солнца, купленный прошлым летом, и его запах тотчас переносит вас туда, где вы провели предыдущий отпуск». «Учителя Самтьянга сегодня нет». «Что? Я словно вернулся с неба на землю. Как нет?» В моем воображении он и это место были неразрывно связаны друг с другом. Я даже представить себе не мог, что он иногда выходит за пределы сада. «Он, наверное, ушел ненадолго. Я подожду». «Нет, он просил передать вам это», — сказала она, протягивая сложенный в четверо лист бежевой бумаги. «Старик оставил мне записку». Если он хотел объяснить свое отсутствие, почему не попросил молодую женщину передать мне все устно? Я развернул лист и тут же прочитал записку, забыв, что я не один. «К нашей следующей встрече. Напишите, что мешает вам реализовать мечту о счастливой жизни. Поднимитесь на гору Скува. Самтянг. «Подняться на гору Скува?» «Но это же четыре, а то и пять часов ходьбы, да еще и по жаре. Почему бы сразу не совершить восхождение на Аннапурну?» Молодая женщина смотрела на меня с улыбкой. Мои переживания ее явно не касались. Он ничего не говорил, когда отдавал записку. «Может, что-то еще пояснил?» — поинтересовался я. «Ничего особенного». «Просто попросил передать ее вам, добавив, что вы сами все поймете». «Понимал я одно. Его нет. Сегодня мы точно не увидимся, а до отъезда осталось всего три дня». «Меня это очень расстраивало». «Он вернется завтра?» «Конечно», — кивнула женщина, хотя мне показалось, что она понятия не имеет, что в планах у учителя. «Если увидите его...» «Скажите, что я приеду завтра утром и рассчитываю увидеться с ним. Мне правда очень надо поговорить». Я попрощался и поплелся к машине. Отъехав от деревни, я без всякого энтузиазма направился к горе Скува, находящейся на севере острова. Надо было спешить, чтобы успеть подняться и спуститься до наступления темноты. Через несколько километров я увидел идущего вдоль дороги мальчика. На вид ему было лет восемь-десять, хотя, может, и больше. Честно говоря, я не умею определять возраст детей. Увидев мою машину, он остановился и поднял руку. «Почему бы не подвести его?» — подумал я. Он сел в машину, довольно улыбаясь. «Как тебя зовут?» тут. можно было догадаться. У болитцев всего четыре имени, по крайней мере, в самой многочисленной касте. «Когда знакомишься с человеком, один к четырем его будут звать китут. «Ты сегодня не учишься?» «Нет, сегодня нет». «К родителям идешь?» «Нет, мои родители умерли». Я нервно сглотнул, обвиняя себя в бестактности, но тут заметил, что на лице мальчика играет улыбка. «Они погибли на прошлой неделе в автокатастрофе». Уточнил он без тени грусти или сожаления. Хотя я и знал, что на Бали относятся к смерти не так, как мы, мне стало не по себе. Они верят в реинкарнацию и поэтому придают уходу в иной мир другой смысл. Для них это не трагедия. Я смотрел на счастливое лицо мальчика и впервые в жизни думал, что хотел бы родиться балийцем и принадлежать к культуре, сплошь проникнутой позитивными верованиями. Довольно долго я размышлял о том, как бы это изменило мою жизнь, и даже по-новому взглянул на свою смерть. Высадив мальчика в следующей деревне, я поехал дальше. На небе ни не облачка, солнце печет невыносимо. Восхождение обещало стать нелегким испытанием. Я уже не был уверен, что у меня хватит решимости совершить такой подвиг. Честно говоря, мне не хотелось это делать, а главное, я не видел смысла. «Зачем он дал мне такое задание? С какой целью? Как это связано с нашими разговорами, с моим стремлением стать счастливее? Абсолютно никак. Зачем тогда мучить себя? К тому же у меня было другое задание, на мой взгляд, гораздо более полезное. Так что лучше посвятить время ему». Чем ближе я подъезжал к горе Скува, тем больше причин находил, чтобы не подниматься на нее. «Нельзя обманывать себя», — сказал целитель. «Ладно, скажу правду. У меня просто нет желания лезть так высоко. И я не вижу смысла приводить псевдорациональные доводы. Завтра спокойно скажу это старику. Очевидно, он хотел, чтобы я открыл что-то для себя, поднявшись на гору. Пусть объяснит, что именно. Мне этого хватит». «Я ведь способен воспринимать человеческую речь». Едва я принял решение, у меня словно груз с плеч свалился. Повернув на ближайшем перекрестке, я направился на восток, к своему пляжу. Когда я доехал до дома, уже вечерело. Я припарковал машину и по дороге к бунгало встретил Клаудию. «Здравствуй, Клаудия. Прекрасная сегодня погода». «Да, отличная». «Но завтра наверняка пойдет дождь», — ответила она, проходя мимо. Это ничего не значащая фраза, на которую я бы раньше не обратил внимания, теперь резанула мне ухо. Клаудия жила в печальном мире. Если случалось что-то приятное, она относилась к этому с подозрением, очевидно, считая себя недостойной счастья, и всегда ждала часа расплаты. Вооружившись блокнотом и карандашом, я сел на песке в тени пальмы. На пляже было пусто, лишь небольшая рыбачья лодка покачивалась в открытом море между мной и бесконечностью горизонта. Сначала я записал то, что пришло в голову вчера в ресторане. У меня было ощущение, что я составляю завещание. Если я умру, наследники смогут прочитать, как я хотел бы прожить свою жизнь. Что мешало реализовать мои фантазии? Сложно ответить одной фразой. Нужно было обратиться к деталям. Я перебрал все то, что представлял в мечтах, и, к несчастью, с легкостью обнаружил препятствия, стоящие между мной и воплощением мечтаний, проектов, идей и, в конечном счете, счастьем. Я писал целый час, и когда небо над морем стало темнеть, мною овладела черная меланхолия». Как у всех нормальных людей, в моей жизни были радостные моменты, но, казалось, я не создан для абсолютного счастья. Оно словно предназначалось лишь для некоторых индивидуумов, в число которых я не входил. Пришло время ночного купания. Я долго-долго плыл в ночной тишине.